Там пахло войной и лежали непогребенные войны. Но на этой войне бомбы поменяли все. Теперь враги пришли прямо к нам, и война превратилась в одну непрерывную битву. В 1940-м и 1941-м годах германские самолеты часто летали над нами. Обычно это было по ночам иногда днем. Бомбили заводы в Ньюкасле, судостроительные верфи в Уолсенде или Нортшилсе. Но бомбы часто попадали не туда. Однажды мама пришла из магазина и тяжело опустилась на стул в задней комнате. Говорят, почти сто человек. Они прятались от бомбежки, и бомба угодила в их убежище. Мистер МакГонагал из магазина тоже был там. Бедный Джек, его отец.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 и выглядел взрослее, чем раньше. Ему было почти 18, и я ощутил знакомый укол в сердце, который часто испытывал, видя, как мой знакомый вырос и оставил меня позади. Джек был весел и даже самоуверен, когда зашел на задний двор, где я отлавливал старую курицу. «Доброе утро!» — сказал он. Мама обернулась первой и увидела его форму и оловянную каску.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 Джек старался на меня не смотреть, и я знал, что это неспроста. Он вел себя чересчур официально. «Можешь снять свою оловянную каску? Не думаю, что мистер Гитлер будет нас сегодня бомбить». Мы сидели на заднем дворе и смотрели на плотные заросли деревьев на холме. Джек пил воду, украдкой поглядывая на меня. Напряженное молчание затянулось, и мама заговорила. «Что привело тебя сюда, Джек? Ты зашел просто так? Мы давно тебя не видели». По маминому тону я понял. Она опасается подвоха. «Ну, собственно говоря, миссис Монг...» В этот момент я напрягся. Никто не использует выражение «собственно говоря» перед сообщением хороших новостей.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 Тут курица, которую я ловил, когда он появился, подошла ко мне близко и начала клевать землю. Быстрым движением правой руки я схватил ее за шею. «За ноги бери!» — прикрикнул я на Джека, держа хлопающую крыльями птицу. «Давай, быстро!» Джек суетился рядом, робко пытаясь удержать дергающиеся ноги курицы. «Ну давай, держи крепко и тяни на себя!» Когда он послушался, я резко дернул куриную голову и почувствовал, как что-то щелкнуло. Птица сникла, ее крылья еще раз вздрогнули и замерли. Все это заняло несколько секунд. «Она... она мертвая!» Джек побледнел и слегка дрожал. «Не дай бог, ему придется где-нибудь сражаться», подумал я и сказал. «Надеюсь, мы собираемся ее съесть». Подошла мама, взяла у меня мертвую птицу и положила ее в перевернутую каску Джека. «Нет, Альфи, это Джеку. Отнеси ее домой, маме, солнышко, и приходи через месяц, будет еще одна, а? Только не беспокойся больше из-за этих ошибок, ладно? Так часто случается. Я уверена, у констебля военного резерва есть дела поважнее».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 Каждый раз мы давали ему курицу, пока их не осталось всего три. Тогда он перестал приходить. Мама слышала, что его призвали на военную службу в авиацию и послали на тренировочную базу в Шотландию. Мы много лет не видели Джека. Но затем я встретил его сына.